или на стороне нашла. «Сокурсник», — соврала Лилия, не моргнув глазом, вовремя сообразив, что для встреч с сокурсником нужно посещать институт. Она подробно поведала свою эпопею с настырным типом в кафе и поделилась своими соображениями и подозрениями. Коротков ничего не записывал, зато включил диктофон. Внешность запомнила.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 «И никаких случайных знакомств на улице. Ты меня поняла?» «Конечно, дядя Юра. Я вообще на улице не знакомлюсь. Вы же моего папу знаете, он меня с детства дрессировал». «И никаких разговоров об этой истории. Ты, кстати, рассказывала кому-нибудь?» «Нет. Это же в пятницу вечером было, а в понедельник все узнали про Кузину, только про нее и говорили. Вот и ладно». «Вот и не рассказывай никому, и парню своему не говори. Даешь слово?» «Даю». «А как же я ему объясню, почему меня надо провожать до самой квартиры?» Лиля решила играть до конца, хотя никакого парня на курсе у нее не было, и объяснять она никому ничего не собиралась, но хотелось быть достоверной».